Запах хлеба. Первое. Телеграмму получили 1 января. Дуся была на кухне, открывать пошёл её муж. С похмелием в нижней рубахе, он неудержимо зевал, расписываясь, и соображая, от кого бы это могло быть ещё поздравление. Так, зевая, он и прочёл эту короткую скорбную телеграмму о смерти матери Дуси, семидесятилетней старухи в далёкой деревне. Вот не вовремя Соспугом подумал он и позвал жену. Дуся не заплакала, только побледнела слегка, пошла в комнату, поправилась к катерте села. Муж мутно поглядел на недопитые бутылки на столе, налил себе и выпил. Потом подумал, налил Дусе. Выпей, сказал он. Прям черт её знает, до чего башка трещит. Охо-хо-хо. Все там будем. Ты как поедешь? Дуся молчала. Водя рукой по скатерти, потом выпила, пошла к постели, как слепая, и легла. Не знаю, сказала она минуту спустя. Муж подошёл к Дусе, и поглядел на её круглое тело. Ну ладно, что делать? Что ж будешь делать? Больше он не знал, что сказать, вернулся к столу и опять налил себе. Царство небесное, все там будем. Целый день Дуся вяло ходила по квартире, голова у неё болела, и в гости она не пошла. Она хотела поплакать, но плакать как-то не было охоты. Было просто грустно. Мать свою Дуся не видела лет 15. Из деревни уехала и того больше и никогда почти не вспоминала ничего из своей прошлой жизни. А если и вспоминалось, то больше из раннего детства или как провожали её из клуба домой, когда была девушкой. Дуся стала перебирать старые карточки и опять не могла заплакать. На всех карточках у матери было чужое напряжённое лицо, выпученные глаза и опущенные по швам тяжёлые тёмные руки. Ночью, лёжа в постели, Дуся долго говорила с мужем и сказала под конец: "Не поеду. Куда ехать? Там теперь холодина, да и барахло, какое есть родня растащила уж не бось. Там у нас родни хватает. Нет, не поеду". Второе. Прошла зима. Идуся вовсе позабыла о матери. Муж её работал хорошо, жили они в своё удовольствие, и Дуся стала ещё круглее и красивее. Но в начале мая Дуся получила письмо от двоюродного племянника Миши. Письмо было написано под диктовку на листке в косу и линейку. Миша передавал приветы от многочисленной родни и писал, что дом и вещи бабушкины целы, и чтобы Дуся обязательно приехала. Поезжай, сказал муж. Валяй, Особы не трясись, продай поскорее, что там есть, а то другие попользуются, или колхозу всё отойдёт. Идуся поехала. Давно она не ездила, а ехать было порядочно. И она успела как следует насладиться дорогой, со многими поговорила и познакомилась. Она послала телеграмму, что выезжает, но её почему-то никто не встретил. Пришлось идти пешком, но и идти было Досе в удовольствие. Дорога была плотна, накатана А по сторонам расстилались родные смоленские поля с голубыми перелесками на горизонте. В свою деревню Дуся пришла часа через 3, остановилась на новом мосту через речку и посмотрела. Деревня сильно пообстроилась, расползлась вширь белыми фермами, так что и не узнать было. И Дусе эти перемены как-то не понравились. Она шла по улице, остро вглядываясь во всех встречных, стараясь угадать, кто это, но почти никого не узнавала. Зато её многие признавали, останавливали и удивлялись, как она возмужала. Сестра обрадовалась Дусе, всплакнула и побежала ставить самовар. Дуся стала доставать из сумки гостинцы. Сестра посмотрела на гостинцы, снова заплакала и обняла Дусю. А Миша сидел на лавке и удивлялся, почему они плачут. Сёстры сели пить чай, и Дуся узнала, что многое из вещей разобрали родные. Скотину, поросенка трёх ярочек, козу и кур взяла себе сестра. Дуся сперва пожалела втайне, но потом забыла, тем более что многое осталось, а главное остался дом. Напившись чаю и наговорившись, сёстры пошли смотреть дом. Усадьба была распахана, и Дуся удивилась, но сестра сказала, что распахали соседи, чтобы не пропадала земля. А дом показался Дусе совсем не таким большим, каким она его помнила. Окна были забиты досками, на дверях висел замок. Сестра долго отмыкала его, потом пробовала Дуся, потом опять сестра И обе успели замучиться, пока открыли. В доме было темно, свет еле пробивался сквозь доски. Дом оцарел и имел нежилой вид, но пахло хлебом, родным с детства запахом. И у Доси забилось сердце. Она ходила по горнице, осматривалась, привыкая к сумеркам. Потолок был низок, тёмно-коричнев. Фотографии ещё висели на стенах, но икон, кроме одной, настоящей уже не было. Не было и вышивок на печи и на сундуках. Оставшись одна, Дуся открыла сундук, запахло матерью. В сундуке лежали старушечьи тёмные юбки, сарафаны, вытертый тулупчик. Дуся вытащила всё это, посмотрела, потом ещё раз обошла дом, заглянула на пустой двор, и ей показалось, что когда-то давно ей всё это приснилось, и теперь она вернулась в свой сон. Третье. Услышав о распродаже, к Дусе стали приходить соседки.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 Она исколы дня 3 выстукивала стены, прощупывала матрацы, лазила в подполье и на чердак, но так ничего и не нашла. Сговорившись с покупателями о цене, Дуся поехала в райцентр, оформила продажу дома у нотариуса и положила деньги на сберкнижку. Вернувшись, она привезла сестре ещё гостинцев и стала собираться в Москву. Вечером сестра ушла на ферму, а Дуся собралась навестить могилу матери. Провожать её пошёл Миша.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 Были особенно старые могилы, которые давно потеряли вид могил. А рядом с ними виднелись в кустах свежевыкрошенные ограды с невысокими деревянными обелисками, братские могилы. Дуся с Мишей миновали ворота, свернули направо, налево, среди распускающихся берёз, среди остро пахнущих кустов, и Дуся всё бледнела и рот у неё приоткрывался. Вон бабушкина, сказал Миша. Идуся увидела осевший холмик, покрытый редкой острой травкой. Сквозь травку виден был суглинок. Небольшой сизый крест, непоправленный зимы, стоял уже коса. Дуся совсем побледнела, и вдруг будто нож всадили ей под грудь, туда, где сердце. Такая чёрная тоска ударила ей в душу, так она задохнулась, затряслась, так неистово закричала. упала и поползла к могиле на коленях и так зарыдала неизвестно откуда пришедшими к ней словами, что Миша испугался. У <музыка> низко выла Дуся, упав лицом на могилу, глубоко впустив пальцы во влажную землю: <музыка> <музыка> "Матушка моя бесценная, матушка моя родная, ненаглядная!" <музыка> Ах, и несвидимся же мы с тобой на этом свете никогда, никогда. Как же я без тебя жить-то буду? Кто меня приласкает, кто меня успокоит? Матушка, матушка, да что же это ты наделала? Тётя Дуся, тётя Дуся, хныкал со страха Миша и дёргал её за рукав. А когда Дуся, захрипев, стала выгибаться, биться головой о могилу, Миша припустил в деревню Дело сейчас уже в глубоких сумерках, к дусе прибежали из деревни. Она лежала всё там же, совсем обеспамяттевшая и не могла уже плакать, не могла ни говорить, ни думать, только стонала сквозь стиснутые зубы. Лицо её было чёрно от земли и страшно. Её подняли, натёрли ей виски, стали успокаивать, уговаривать, повели домой, а она ничего не понимала, глядела на всех огромными распухшими глазами. Жизнь казалась ей ночью.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 Новые люди.